«Простите, леди нет, сказал Мальгрим, на глазах у нет выходя из-за колонны. «Я должен внести небольшую поправку». «Действительно, я был на волосок от поражения. Но все дело в том, что мой дядя, а ведь он как-никак колдун опытный бывалый, приготовился к поединку, а я нет. Зато теперь мой ход». «Не могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Можете!» Мальгрим подошел ближе и понизил голос. Теперь у него был вид заправского заговорщика. «Как только принцесса с моим дядей отбудут...» «Приготовьтесь встретить Сэма!» «Сэма? Да ведь они его ищут!» «Но они его не найдут!» «А почему?» — Да потому что я найду его первым. Ха — Ха-ха! Они будут искать его там. А я тем временем перенесу его сюда. И когда он появится, вы его примете и займете им. Итак, будьте готовы. — Магистр Мальгрим! — восторженно воскликнула Нинет. нет Я преклоняюсь перед вами. — Вы мне льстите, леди Нинет, — возразил Мальгрим в лучшей великосветской манере. — А теперь, если позволите, мне надо прочесть мысли этого человечка. — Поди сюда, Грумит. Он пристально посмотрел на Карлика, словно читая плохо оттиснутую страницу. Потом повернулся к Нинет. «Помните, что вам надлежит делать, леди нет. «Будьте покойны, Сэма, я беру на себя». «Тогда мы отправляемся». Он положил руку Карлику на плечо, Неведом, откуда налетел ветер, и просвистал сквозь внезапно вспыхнувший свет. Чародей и Карлик исчезли. Прежде чем обдумать вопрос... В каком наряде ей встречать Сэма? нет позволила себе коротенькую передышку и горячо поздравила самое себя с успехом. Она почувствовала, что сейчас изречет чеканный афоризм. — Заговор с наслаждением, — сказала она, — поднимает голову.